Глава четвертая. Непредвиденная. Следующие несколько дней Пол и близко не подходил к лавке на гвин стрит хотя ему очень этого хотелось. Будучи глубоко влюбленным и тяготясь разлукой с Сильвией, даже короткой, он держался на расстоянии по двум причинам. Во-первых, Пол ждал ответа на письмо, адресованное миссис Бикот, так как хотел сообщить Аарону Норману, откуда взялась напугавшая его брошь. Он надеялся таким образом снискать расположение старика и, возможно, если тот соблаговолит, удовлетворить свое любопытство и узнать, почему вид броши произвел на процентщика такое впечатление. Другая причина заключалась в том, что, поскольку продать, вернее, заложить брошь так и не удалось, средства Пола были на исходе, у него оставалось всего несколько шиллингов. Поход в редакцию одного из журналов привел лишь к тому, что ему вернули три рассказа, как слишком длинные и неподходящие по содержанию. Правда, редактор, коротко переговорив с Бикотом, признался, что ему нравится его работа и предложил три фунта за рассказ, написанный на определенную тему, который наверняка понравится публике. Полу вовсе не хотелось излагать чужие идеи, тем более старые и затасканные, но так как ему требовались деньги, он принялся за работу, чтобы получить наличные. Он сделал несколько попыток, прежде чем достиг нужного редактору уровня, который был скорее низким, чем высоким, и рассказ наконец приняли. С тремя золотыми фунтами в кармане и с ликованием в сердце, ибо каждый успех, казалось, приближал его к Сильвии, Пол вернулся в свой воздушный замок, где его ожидало письмо от матери. Оно было написано в сдержанной манере, характерной для миссис Бикот, но с истинно материнскими чувствами. После двух страниц стенаний по поводу его отсутствия и описания того, как глава семьи сумел справиться с горем, вызванным отъездом сына, Энн Бикот перешла к объяснению насчет броши. «Почему ты спрашиваешь меня об опаловой броши, мой дорогой мальчик?» Писала она своим корявым почерком. «Знаю только, что твой отец купил ее в ломбарде в Стоуле, Это какой-то городок в Мидленце. Твой отец ездил туда по делам и случайно увидел эту брошь. Я всегда считала опалы несчастливыми камнями, а ему не терпелось доказать всю глупость такого суеверия, поэтому он купил брошь и подарил ее мне». Потом, кажется, он получил письмо от владельца ломбарда, где говорилось, что его помощник продал брошь по ошибке и что срок ее выкупа еще не истек. Владелец спросил вернуть брошь и предлагал вернуть деньги, но ты же знаешь, каков твой отец. Он наотрез отказался вернуть брошь и настоял на том, чтобы я ее носила». После того, как я приколола ее к платью в первый раз, то упала и сильно ударилась, а потом меня выбросила из той высокой двуколки, которой твой отец непременно хотел править сам. Я уверена, что или сама брошь, или камни на ней приносят несчастье, и потом, когда твой отец забыл о ней, убрала ее в шкатулку с драгоценностями. Много лет я не носила эту злосчастную брошь, «Тебе, наверное, нужны деньги, мой дорогой мальчик. Надеюсь, ты сможешь ее продать. Закладывать, как ты пишешь, нет никакой необходимости. Я не хочу никогда больше ее видеть, что же касается твоего здоровья и так далее и тому подобное». Так писала миссис Бикот в своем обычном многословном стиле и с некоторыми грамматическими ошибками. Пол увидел в ее простом рассказе новое свидетельство тирании своего отца, который заставлял жену носить камни, которые она ненавидела, несмотря на ее суеверие. Эпизод с двуколкой Пол помнил очень хорошо. Мистер от старший в силу присущей ему отзывчивости, терпеть не мог нервных срывов своей жены и никогда не упускал случая поставить ее в неприятное положение, чтобы она, как он это называл, окрепла. Сложив письмо, Пол вздохнул, подумав о положении матери. Ей приходилось жить с жестоким мужчиной, за которого она вышла замуж. «Не могу поверить, что она стала его женой по собственной воле», – подумал Пол. «Вероятно, отец как-то уломал ее, как он это умеет». Однако в письме не было ничего, что объясняло бы обморок Нормана. Странно, конечно, что проценщик, у которого была куплена брошь, потребовал ее обратно, а приведенное им оправдание оказалось не особенно убедительным. Однако Пол не стал тратить время на раздумья и решил передать Аарону то, что узнал от матери. Он также получил два письма от Сильвии, в которых, между прочим, упоминалось, что ее отец, уже вполне выздоровевший, расспрашивает о Поле и настоятельно просит его прийти и повидаться с ним. «Похоже, ты понравился моему отцу», – писала девушка, – «так что если будешь очень мил, настолько мил, насколько это вообще возможно, он, быть может, не так уж рассердится, если ты объявишь, что мы помолвлены». Она продолжала в том же духе, и юный Бикот решил последовать ее советам. «Нужно рассказать Аарону о своей любви, чтобы все шло благородно и в рамках приличий, а иначе он поступать не хотел». Решившись снова встретиться с Аароном, Пол вспомнил о Грегсоне Хэй. Сей джентльмен больше не появлялся на чердаке в Блумсбери и даже не писал ему. Но Бикоту очень хотелось, чтобы хей которого он считал бывалым светским человеком, увидел старика и составил о нем свое мнение». Манеры Нормана и его странная жизнь немало озадачивали Пола, и, будучи сам не очень искушенным, он хотел посоветоваться со своим старым школьным другом, который, казалось, и желал оказать ему услугу, подтвердив свое желание купить брошь, чтобы Пол мог получить деньги. Поэтому Бикот написал Грексону Хэю на его квартиру в Камден Хилле и сообщил, что намерен отправиться на гвин стрит в такое-то время, в такой-то день. На это Грегсон ответил, что он к услугам Пола и непременно присоединится к нему, тем более, что ему хочется увидеть Дульсинею с Гвинстрит. стрит Пол рассмеялся этой фразе. «Наверное, Грегсон считает, что я Дон Кихот», — подумал он. «Приехал в Лондон, чтобы сражаться с мельницами прессы». Но Дон Кихот был мудр, несмотря на кажущееся безумие, и Грегсон поймет мою мудрость, когда увидит мою Дульсинею, благослови ее Господь. «Хм, интересно, сможет ли Хэй успокоить отца Сильвии и заставить его более благосклонно относиться к моим амбициям? Грегсон умный и очень порядочный, малый, так что...» Тут Пол задумался. В его памяти всплыл случай с рабочим и предупреждение, которое тот сделал насчет Хэя. Также в его памяти застряли слова «человек при делах». Почему Грегсона Хэя так называли и что это значило? Бикот никогда не слышал такого раньше. Более того, Пол сомневался, что мужчина с мешком инструментов действительно был рабочим. Судя по некоторым признакам, он скорее походил на человека, игравшего роль. Сначала наблюдал за ними обоими, а потом подошел к Полу, когда тот остался один, определенно сомнительная личность. Бикот пожалел, что так быстро оборвал разговор, не выяснив, в чем дело. История с маленьким долгом звучала нелепо, ведь если бы Грексон был должен этому человеку деньги, тот наверняка знал бы его имя и адрес. В целом этот инцидент озадачил Пола почти так же, как и обморок Аарона, и он решил расспросить о нем Грексона. Но ему никогда не приходило в голову, что Хей был не тем, кем казался, человеком из Сити с достаточным доходом, позволяющим ему безбедно жить. Если бы Пол сомневался в этом, он бы никогда не попросил Грексона пойти с ним на Гвинстрит. стрит Однако он сделал это, и встреча была назначена так, что больше говорить было не о чем. Светский человек, как и следовало ожидать, появился минуту в минуту. «Я всегда прихожу вовремя», — объяснил он, когда Бикетт поблагодарил его за пунктуальность. «Ничто так не раздражает меня, как ожидание, поэтому я всегда практикую то, что проповедую». «Ну что, Пол, как поживает Дульсинея с Гвинстрит? — ответил его друг, который был еще достаточно юным любовником, чтобы покраснеть. «Но я не видел ее с нашей последней встречи. Я ждал письма от матери о броши, чтобы объяснить Аарону, как она к ней попала. Старик спрашивал обо мне. «Черт бы побрал эту брошь!» — хмыкнул Грегсон в своей обычной холодной манере. — Не хочу больше о ней слышать. Поговорим о Дульсинее? Лучше поговорим о тебе, — возразил Пол. — Неинтересная тема, — отмахнулся хей вставая, когда Бикот открыл дверь мансарды, собираясь уходить. — Ты уже все обо мне знаешь. — Нет, я не знаю, почему тебя называют человеком при делах. хей покраснел и резко обернулся. «Что ты имеешь в виду?» – спросил он идеально спокойным тоном. «Я и сам не знаю», – признался Пол. «Помнишь того рабочего с мешком инструментов, который стоял через дорогу, когда мы разговаривали в последний раз?» «Нет», – сказал Хэй, вытаращив глаза. «Я не обращаю внимания на существ этого класса. А что?» «Дело в том, что он спросил меня, кто ты и где живешь. Похоже, ты должен ему немного денег». «Вполне возможно», – спокойно сказал Грегсон, «Я должен деньги многим людям, и если этот человек один из них, он наверняка знает все обо мне, включая адрес и имя». «Я тоже так думал», – ответил Пол. «Однако странно, что он посоветовал мне быть осторожным и назвал тебя человеком при делах. Что это значит? Я никогда раньше не слышал этой фразы». «А я слышал», – сказал Хэй, спокойно спускаясь по довольно крутой лестнице. Человек при делах – это тот, кто хочет жениться и имеет право на любую наследницу с достаточным приданным. Но почему такой малый говорит о светских предрассудках? Бикет пожал плечами. Понятия не имею. Возможно, догадался, что я собираюсь отвести тебя к Сильвии и предостерег меня, поскольку, судя по его словам, ты хочешь жениться. А, так значит, твоя Дульсинея – богатая наследница? – спросил Хей, тщательно поправляя монокль. Но если и так тебе нечего меня бояться, я почти помолвлен и скоро уже не буду при делах. Что за наглость со стороны этого мужлана так обращаться к тебе и так говорить обо мне? Полагаю, — добавил он с холодным смехом, — мне нет необходимости оправдываться. — Что за вздор, — добродушно ответил Бикот. И все-таки странно, что тот человек так со мной разговаривал. Я послал его к дьяволу. «Туда он и отправится, если попадется мне», – последовал сухой ответ. «Я проломлю ему голову за то, что лезет не в свое дело. Пожалуй, я могу все объяснить и сделаю это, как только ты возьмешь телеграмму, которую несет тебе этот мальчишка». Грексон оказался более зорьким, чем его друг. Когда они спустились по лестнице и уже собрались выйти на улицу, он первым заметил посыльного. «Вы не знаете, хозяин, живет ли здесь джентльмен с таким именем?» — спросил мальчик, протягивая желтовато-коричневый конверт. Своему удивлению Бикет увидел на конверте собственное имя. «Кому это я понадобился?» — пробормотал он, забирая телеграмму. «Подожди, мальчик, может, у меня будет ответ». И он пробежал глазами по строчкам. «Не продавай брошь, отошли ее обратно», — озадаченно прочитал Пол. «Твой отец сердится, мама». Он немного помолчал и посмотрел на мальчика. «Есть у тебя бланк?» Мальчишка достал чистые бланки огрызок карандаша, и Бикот написал ответ, что брошь будет отправлена домой завтра. Когда мальчик ушел с ответом, пол порылся в нагрудном кармане и достал старый синий футляр. Пожалуй, отправлю ее прямо сейчас, сказал он вслух. Что там? спросил Хэй, зевая у двери. Надеюсь, плохих новостей нет. Да опять это брошь, Грегсон рассмеялся. «Честное слово, будто это не брошь, а чудовище Франкенштейна», — сказал он. «Отошли ее обратно, миссис Бикот, я полагаю, и покончи с этим». Он бросил взгляд на футляр. «Вижу, она у тебя с собой», — закончил он небрежно. «Да», — сказал Пола и, сунув футляр в карман, пошел вместе с другом по улице. Затем он решил спросить мнение Хэя о письме миссис Бикот и кратко пересказал его суть. «И вот теперь мама телеграфирует, чтобы я вернул брошь», – закончил он. «Полагаю, отец узнал, что она переслала ее мне и пришел в ярость». «Ну так отошли ее обратно и покончу с этим», – нетерпеливо сказал Хей. «Рискуешь стать занудой с этой брошью, Бикот? Если хочешь, я одолжу тебе денег». «Нет, спасибо. У меня есть три фунта, честно заработанных. Однако мы больше не будем говорить о броши. Я отошлю ее домой же. «А ты расскажи мне...» — Пол взял друга под руку. «Расскажи мне о том человеке, который за нами следил». «Этот человек рабочий», — рассеянно сказал Хэй. «Фух, этот человек такой же работяга, как и я». «Ну, я и сам думал, что он не тот, за кого себя выдает». «Детективы никогда не умеют хорошо замаскироваться», — спокойно заявил грексон Они свернули на Оксфорд-стрит, и Пол остановился. «Что?» «Это был детектив? Я так думаю, судя по твоему описанию разговора с ним. Дело в том, что я влюблен в замужнюю женщину. Мы вели себя вполне благопристойно, и никто не может сказать против нас ни слова. Но ее муж чудовище и хочет развестись. Я уже давно подозреваю, что он следит за мной. Благодаря тебе, Пол, я теперь в этом уверен». Так что, может быть, теперь ты понимаешь, почему этот человек предостерегал тебя и говорил, что я человек при делах. Понимаю, кивнул Бикат с некоторым сомнением. Смотри, не попади в бедухой. О, со мной все в порядке! И я не собираюсь делать ничего бесчестного, если ты это имеешь в виду. Это вина мужа, а не моя. Кстати, не мог бы ты описать того малого? Конечно. У него были рыжие волосы и рыжая борода, довольно красное лицо, и он прихрамывал. Все это маскарад, презрительно сказал Хей. Хромота, скорее всего, притворная, борода накладная, на голове парик, а лицо на румянина действительно очень неуклюже. Осмелюсь предположить, что в следующий раз, когда он будет следить за мной, он будет бледен и похож на джентльмена. Я знаю их уловки. Друзья еще немного поговорили об этом эпизоде, а потом перешли к другим темам. Грегсон описал замужнюю даму, которую обожал, и Пол упрекнул его за такую страсть. «Так не годится, Хэй!» – решительно сказал он. «Женщина, сбежавшая от мужа, не заслуживает уважения». «Она еще не сбежала, сэр Галахат!» – засмеялся Грегсон. «Клянусь Юпитером, ты так наивен!» Если это означает уважение к институту брака и обожание женщин как ангелов, я надеюсь, что останусь наивным. «Женщины, конечно, ангелы», — согласился хей когда они шли по Гвинстрит. стрит «Это обычная фраза в любовных делах. Но есть ангелы двух видов. Дульсинея — это...» «Вот мы и пришли», — быстро перебил его пол. Почему-то его раздражало, что этот закоренелый грешник заговорил о Сильвии, и он начал думать, что Грег Санхей опустился с тех пор, как они вместе учились. Не то, чтобы его считали особенно хорошим учеником в Торингтонской школе. Скорее наоборот, его там вовсе не жаловали. Однако у Пола не было времени вспоминать это в подробностях, потому что в этот момент в дверях лавки появился Аарон. Когда Пол приблизился, он вышел на тротуар. Ходите, пригласил старик, я хочу поговорить с вами наедине, добавил он, бросив испуганный взгляд на Хэя. В таком случае я вас покину, отозвался Грегсон, высвобождая руку. Доль синее придется подождать другого случая. Иди и занимайся своими делами. Я подожду снаружи. Бикут поблагодарил друга взглядом и вместе со стариком вошел в лавку. Брошь! Робко прошептал Аарон. «Она у вас? Отдайте ее мне! Быстрее, быстрее!» В магазине никого не было, так как Барт, очевидно, ушел по какому-то поручению. Дверь, ведущая на лестницу, по которой так часто спускалась Сильвия, была закрыта, и никто не мог подслушать их разговор. у меня», — сказал Пол, «но...» «Отдайте ее мне! Отдайте!» — задыхаясь, проговорил Аарон. «Я куплю ее за большую цену!» Просите, что хотите. «Почему вы так стремитесь заполучить ее?» Удивленно спросил Бикот. «Это мое дело», — заявил Норман неожиданно властным тоном. «Я хочу ее купить». «Мне понравились камни», — закончил он уже слабым голосом. «Вы поэтому упали в обморок?» — подозрительно спросил Пол. «Нет». Пожилой мужчина побледнел и прислонился к стойке, тяжело дыша. «Откуда у вас эта брошь?» — спросил он, стараясь сохранять спокойствие, но с видимым усилием. — Я получил ее от матери, а она от отца. — Бейкот, бейкот, — пробормотал старик, нервно кусая губы. — Я не знаю никого с таким именем, кроме вас. И вы не шпион, не негодяй. — Ах, ах! Он поймал изумленный взгляд Пола и резко переменил тон. — Простите, но эта брошь напоминает мне о неприятностях. «Вы видели ее раньше?» «Да, то есть нет. Не спрашивайте». Норман схватился за горло, как будто задыхался. «Я не могу говорить об этом. Я не смею». «Как она досталась вашему отцу?» Все больше и больше удивляясь, Пол рассказал обо всем, что узнал от матери. Аарон слушал, сверкая единственным глазом и нервно поддергивая худыми руками, пока молодой человек говорил Когда Бикот закончил, он принялся грызть ногти. Да-да, пробормотал он себе под нос. Ее попросят вернуть. Но она не вернется. Я хочу ее купить. Продайте ее мне, мистер Бикот. К сожалению, не могу, добродушно ответил Пол. Моя мать телеграфировала, чтобы я ее вернул. Мой отец узнал, что она послала ее мне и теперь недоволен. Вы сказали, матери, что показывали ее мне? «Нет, в этом не было необходимости...» «Слава Богу!» — выдохнул процентчик, доставая малиновый платок. «Конечно, в этом не было необходимости...» — нервно хихикнул он. «Неприлично рассказывать о закладывании вещей...» «Нехорошо...» э -э -э. Он вытер лицо и провел языком по побледневшим губам. «Значит, вы и не продадите ее мне...» «Я не могу, но я попрошу маму, возможно, она согласится...» «Нет, нет...» «Не делайте этого! Ничего не говорите! Ничего! Мне не нужна брошь! Я никогда не видел броши! Какая брошь? Фу! Не говорите мне о броши!» – залепетал старик. «Мистер Нойман?» – серьезно спросил Бикот. «Что за история связана с этой брошью?» Аарон всплеснул руками и попятился к стойке. «Нет-нет, не спрашивайте. Что вы имеете в виду? Я не знаю никакой истории». «Какой еще брошь? Я никогда ее не видел! Я никогда... Ах!» Он с облегчением замолчал, когда в магазин вошли две бледные девушки в очках. «Покупатели! Что вам угодно, леди? Чем я могу служить вам?» И букинист поспешно засуетился за прилавком, направив все свое внимание на покупательниц, но не забывая искоса поглядывать в сторону озадаченного пола. Видя, что с Аароном невозможно продолжать разговор и, подозревая по его поведению что-то неладное, молодой джентльмен вышел из лавки. Он решил сам отвести брошь в и подробнее расспросить о ней мать. Так он смог бы узнать, почему она хочет вернуть украшение, если не сама, то по требованию отца, и, возможно, объяснить, наконец, тайну. «Продал брошь?» – спросил Грегсон, когда Бикот вышел из лавки, и они зашагали по Гвинстрит. стрит «Нет, я должен отослать ее матери и...» «Осторожнее!» – закричал друг Хейс, спотыкаясь. «Апельсиновая корка! Ах!» Споткнувшись, Пол вылетел на середину дороги, по которой быстро мчался автомобиль. Прежде чем Грегсон успел понять, что произошло, его друг оказался под колесами.